— Да, мисс. Ханна выпрямилась и кивнула на дверь. — Мне надо идти. Мисс Дафф уже ждет, не стоит опаздывать. Сама знаешь, как она злится, если придешь не вовремя. Я сделала реверанса и ступила из-под навеса на улицу. — Грейс! Я обернулась, моргая от уличного света. — Да, мисс. Ханна поднесла к губам палец. — У нас теперь общий секрет. — Да. Я кивнула, и мы обменялись понимающими взглядами. Потом полностью успокоенная Ханна улыбнулась и исчезла за черной дверью секретарских курсов мисс Дав. Тридцать первого декабря, в последние минуты выходящего года, все слуги собрались в кухне вокруг стола встретить новый год. Лорд Эшбери позволил нам открыть бутылку шампанского и две бутылки пива. А миссис Таунсенд извлекла из истощенного военного буфета что-то вроде угощения. Все зашипели друг на друга, когда стрелки подошли к двенадцати, и радостно закричали, когда забили часы. Под руководством мистера Гамильтона мы дружно исполнили гимн "Доброе старое время", а потом разговор, понятное дело, зашел о планах на год. Не успела Кэти торжественно пообещать нам не таскать пироги из кладовки, как всех огорчил Альфред. Меня взяли в армию, объявил он. Я ухожу на фронт. Я затянул дыхание, остальные тоже примолкли, ожидая реакции мистера Гаммельтона. Что ж, с натянутой улыбкой ответил наконец тот. Это похвальное стремление, Альфред. И я поговорю о твоих планах с хозяином, но должен сказать, не верю, что он согласится тебя отпустить. Альфред переглотнул. Спасибо, мистер Гаммельтон. Вам не стоит стараться. Он глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Я уже говорил с хозяином, когда он приезжал из Лондона. Он сказал, что я совершенно прав и пожелал неудачи. Мистер Гамильтон пытался переварить услышенное. В его глазах ясно читалось все, что он думал о предательстве Альфреда. Ну, конечно, совершенно прав. Я ухожу в марте, осторожно продолжал Альфред. Сперва еду в лагерь для новобранцев. А потом, наконец, обретя голос, спросила миссис Таунсенд. Потом. Альфред не смог сдержать торжествующие ухмылки. Потом, скорее всего, во Францию. «В таком случае, пытаясь взять себя в руки, процедил мистер Гамильтон, я предлагаю тост». Он встал и высоко поднял бокал, мы сделали то же самое. «За Альфреда, чтобы он вернулся к нам таким же здоровым и веселым, как сейчас». Точно, точно, поддержала миссис Таунсенд, не в силах скрыть распиравшей ее гордости. И чем скорее, тем лучше. Нет уж, миссис Ти, усмехнулся Альфред. Я хочу испытать себя в бою и стать настоящим мужчиной. Ты уж береги себя, мой мальчик, сказала миссис Таунсенд, ее повлажневшие глаза заблестели. Пока все заново наполняли бокалы, Альфред повернулся ко мне. Иду защищать страну, Грейс, выполняю свой долг. Я кивнула, не зная, как объяснить ему, что никогда не считала его трусом. Напишешь мне, Грейси, обещай. Конечно, снова кивнула я. Альфред улыбнулся, и я почувствовала, как теплеют мои щеки. Раз уж мы празднуем, Нэнси постучала по своему бокалу, требуя тишины. Так уж и я объявлю свои новости. Неужели замуж выходишь? – проплеяла Кэти. Нет, конечно, – окрысилась Нэнси. Так да что? – спросила миссис Таунсенд. Только не говори, что ты тоже нас бросаешь. Я этого не переживу. Не то чтобы совсем бросаю, – сказала Нэнси. Просто устроилась работать кондуктором на нашей железно-дорожной станции. Мне все хотелось хоть что-то делать для победы, и вдруг я увидела объявление в газете, то есть что вы читали на прошлой неделе, мистер Гаммельтон.